Глава 36. В последний бой. Королевская резиденция пустовала. Переодевшись в темно синюю военную форму, я заплела волосы в косы, и мы отправились во двор, где отец переправлял всех желающих в безопасный лагерь Вильсбурга. Галантно распахнув двери, Илин выпустил меня на мороз. Я вскинула голову к хмурому небу, на котором совсем недавно проступили полосы восхода. Неблагие Фейри выстроились в несколько рядов к порталу. Гул встревоженных голосов витал в сладковатом от магии воздухе. Габриэль и вооруженные гвардейцы обходили очереди, внимательно следя за порядком. Возле портала стоял Маркус. И его венкообразная корона единственным пятном золота сверкала среди посеребрённой снегом улицы. Дориан и Филипп помогали горожанам проходить сквозь бушующую световую спираль. Амина, заметно нервничая, покачивалась на пятках рядом с Филом и что-то отмечала в длинном пергаменте. Сначала принц заметил Илина неудивительно, ведь тот чуть ли не на голову возвышался над окружающими. Дориан приподнял широкую бровь, а когда напряженный взор скользнул ниже, обнаружил пробивающуюся сквозь толпу меня. От широты и искренности его улыбки сердце забилось быстрее. Дориан сделал шаг вперед, словно желал броситься ко мне навстречу, но, быстро сообразив, что за нами наблюдают, остался на месте. Фейри низко кланялись и расступались, пропуская нас к порталу. Маркус проследил за направлением взгляда приемного сына, и его спина облегченно расслабилась. «Доченька!» — радостно воскликнул он, наплевав на королевский этикет. Отцовский лоб избороздили глубокие морщины, как будто он постоянно хмурился. Разделяющая нас синеглазая фейка отступила, и, на удивление, я впорхнула в объятие к отцу. «Папа!» Как можно тише прошептала я, вкладывая в короткое слово все, что накопилось на душе за долгие месяцы — обиду, понимание и, наконец, прощение. Он погладил меня по лопаткам. «Мне очень жаль, Агнес», — прошептал отец мне в макушку, делая вид, что рядом с нами никого нет, хотя Элин столбом возвышался у меня за спиной, а Дориан поравнялся с ним плечами. Маркус немного отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. «Твой брат был достойным мужчиной». Он осекся, увидев на мне военную форму. «Агни, только не говори, что ты собралась в бой после того, как сама чуть не погибла». Вместо отца спросил Дориан, и я ощутила неприятное покалывание в тонком шраме на горле. Когда я слегка отступила, в толпе промелькнули знакомые синие волосы и комариные крылья. Сотрясаемая дрожью Ирма одиноко стояла в очереди с маленьким свертком белоснежной ткани и любяще прижимала его к груди. Заметив меня, Пикси радостно мне помахала. И даже попыталась ответно улыбнуться, но в ее глазах блеснули безутешные слезы. «Виктор хотя бы увидел ребенка. Вдруг спросила я утолпившихся рядом мужчин. Мне ответил Илин: Лорд погиб, защищая Ораклеон. Их сын родился на следующий день после осады замка. Горький, удушающий ком встал посреди горла. «Я убью Александра!» Зло прошепела я. «Доченька!» Отец неодобрительно покачал головой, но я не позволила ему завалить меня доводами, насколько эта идея опасна и глупа. «Из-за политических интриг огненного короля погиб мой брат!» — возмутилась я. «Сколько еще должно умереть невинных ради его пути к всевластью? Благой принц двинулся ко мне, чтобы утешить, но я отпрянула, побоявшись, что он запихнет меня в портал. Я отправлюсь во двор Дикой Охоты вместе с Илином. И это не обсуждается!» Фейри за нами поочередно исчезали в круговороте света, ставя подпись в свитке Амины. Я обратилась напрямую к отцу. «А если вознамеришься помешать, то лучше сразу вычеркни меня из своей жизни». Ткнув себе пальцем в грудь, я вздернула подбородок. Маркус почему-то с гордостью посмотрел на меня. «Другого я от тебя и не ожидал». Отец потянулся к оружейному поясу и, отстегнув клинок с изумрудной рукояткой, отдал его мне. «Я знаю, что ты оставила свой кинжал в мире смертных, так что время пришло». Он кивнул на оружие. Этот клинок когда-то принадлежал Элеонор. Он зачарован сильнейшей магией, а остриё пропитано соком рябины, так что он ничем не уступает кинжалу друидов. Я благодарно приняла подарок и, покрутив руке, сунула клинок в набедренные ножны. «Умоляю, береги ее. Отец посмотрел поверх моей головы на Элина. «Она мое сердце, Маркус». Разве может быть иначе?» Отец не ответил, погрузившись в тревожные думы, и я повернулась к Дориану, чтобы попрощаться. Вороньи и перья на воротнике его плаща красиво лоснились под снежной присыпкой. Поймав мой взор, принц постучался мне в голову, прокладывая между нами привычную ментальную связь. Я раскрылась навстречу его чувствам и мыслям. «Прости меня, Дориан». «Но ты знаешь, что я не могу поступить иначе, это и моя битва». «Знаю», — мысленно ответил принц, обволакивая меня душевной болью. «Я всегда на твоей стороне, зефирка, даже если это убивает меня». Мой разум резко опустил избавив меня от звона разбитого сердца Дориана. «Ваше Величество», — обратился принц к отцу. «Филипп, прекрасный воин». Он сможет возглавить благую армию вместо меня. Позвольте мне отправиться с Агнес». Я потеряла дар речи. Благой принц подписывал себе смертный приговор. Во мне течет кровь огненных фейри. Я смогу незаметно подобраться к каньону боли. Да и мой дар легаримента станет неплохим подспорьем в битве. «Что ты делаешь?» Возмутилась я и дернула принца за рукав, но он словно меня не слышал. «Я пойду за тобой куда угодно, Агнес. Даже если ты не разделяешь моих чувств, это не значит, что я отвернусь от тебя». Прозвучало в моей голове. «У нас с Элином есть договоренность. Уже вслух проговорил принц. «После окончания войны я женюсь на Агнес и заберу ее домой. В моих интересах проследить, чтобы с принцессой ничего не случилось». Я даже возражать не стала, зная, что Дориан идет на крайние меры, чтобы уговорить отца снять его с поста генерала и помочь нам в бою. Маркус задумчиво прищурился и с сочувствием посмотрел на Элина, который все еще стоял у меня за спиной и следил за продвижением очереди к порталу. Догадывался ли он, на что готов пойти неблагой король, лишь бы избавить меня от бремени пророчества и спасти свой народ? «Филипп!» — гаркнул отец, и Амина едва не выронила свиток. Фейри возле портала попятились, когда Маркус схватил благого Фейца за локоть и, развернув к себе, что-то прошептал ему на ухо. «Есть, Ваше Величество!» — отчеканил Фил, и, пожав руку Дориану, тут же сорвался с места и поспешил в сторону центральной площади Саллихейма, где Арчибальд готовил армейцев на штурм ледяной цитадели. «Так, слушайте. Александр невероятно смертоносен. Ваши сильные стороны он с легкостью обернет против вас». Отец скрестил руки на груди, поочерёдно обводя нас взглядом. «Обрушить на него силу прародителей вы не сможете. Каньон ослабляет любую магию фейри, которая не принадлежит дикой охоте, так что в основном рассчитывайте на умение владеть мечом». Я, не постеснявшись, бранно выругалась. Зато теперь стало понятно, почему рыжий говнюк решил отсидеться в каньоне, и дело было не только в укреплении магии. Даже я не осмелюсь вступить с ним в открытый бой. Отец развернулся к Элину. «Для Александра ты цель номер один. Он сделает все, чтобы убить тебя и помешать твоей силе перейти к Бриэль. Искоренив неблагую магию прародителей, Он как никогда приблизится к титулу верховного короля. Илин кивнул и, так это понимая. А Агнес он навредить не сможет. Ему не позволит заключенная со мной сделка, но ваша связь родственных душ. Отец недовольно нахмурился и покачал головой. Даже любовь он способен превратить в оружие. И Александр не погнушается ничем, чтобы победить. Предупреждение отца еще звенело в ушах, пока мы обходили толпу, направляясь в оранжерею, где нас дожидались Габриэль и Бри. Генералу пришлось ненадолго оставить свой пост, чтобы настроить руны и переправить нас в сожженную пустошь, пустыню перед каньоном боли. Илин и Дориан шли на пару шагов впереди, возбужденно переговариваясь, я плелась сзади, специально немного отставая, чтобы побыть наедине с собой. Вспомнив, как отец протянул Илину руку для прощального рукопожатия, я не могла не задуматься о том, смогли бы они простить былые обиды и наладить дружеский контакт между дворами. В центре оранжереи под стеклянным куполом уже потрескивал круг из рунических камней, ожидая полной активации. Бри сидела на лавочке, угрюмо опустив голову. Заметив нас, она подскочила и схватилась за сердце — Илин! прошептала она, брат, одумайся! Принцесса на трясущихся ногах двинулась к нему, путаясь в длинной юбке свободного белого платья, которое делало ее похожей на призрак. Она до крови кусала губы, и я прекрасно понимала ее более опасения. Принцесса только что потеряла возлюбленного, а теперь на горизонте маячила смерть брата. Бри, мы это уже обсуждали. Жестко ответил Илин, не желая нагнетать обстановку, но его твердость пошатнулась, когда принцесса обняла себя руками и горько расплакалась. Габриэль тут же оказался рядом с ней, собираясь погладить по щеке, но принцесса его отодвинула, все еще умоляюще поглядывая на брата. Пообещай вернуться. Скажи, что не оставишь меня, попросила она сквозь рыдание. У меня сжалось сердце. Мои внутренности раздирала боль от потери брата, но я не могла впасть в отчаяние сейчас, когда от меня зависели жизнь и благополучие всех, кто восстал против Александра. «Ты ведь знаешь, что я не могу». Элин притянул сестру к груди и крепко ее обнял. Нас окружили высокие кустарники и ледяные скамейки. Я незаметно присела на прозрачный подлокотник одной из них. Силы вернулись, но вот морально я была истощена до предела. Дориан сочувственно погладил меня горячей ладонью по спине. «Но я сделаю все, чтобы ни тебе, ни волшебному народу больше не пришлось страдать». Бри зажмурилась, цепляясь за кольчугу брата, словно могла удержать его от смертельного путешествия. «Я люблю тебя, Бриэль. Никогда не забывай об этом». Илин разжал объятия и, на прощание, поцеловав сестру в лоб, подтолкнул ее в сильные руки Габриэля. Отныне, Габ, ты ее тень, защита и жизненная опора. Брат, позволь пойти с тобой, начал генерал, но Илин его перебил, вскинув руку. Ты нужен здесь, Габриэль. Прошу, не дай моей сестре перекрасить весь замок в розовый, иначе мой дух будет преследовать вас вечно. Генерал невесело рассмеялся, а Брит только возмущенно покачала головой. Открывай портал, приказал неблагой король, и Дориан, подбадривающе сжав мою руку, помог мне подняться. В оранжерею снежной бурей ворвалась Саманта. "Я отправляюсь с вами", громко объявила она, поправив съехавший с плеча ремень от колчана со стрелами. Стройные изгибы Саманты облегала похожая на мою военная форма, а длинные волосы она заплела в косу вокруг головы. Илин недовольно вскинулся и двинулся ей навстречу, жестко чеканя шаг и скрипя сапогами по белоснежной плитке. «Я велел тебе переместиться в благой двор». На высоких скулах короля заходили желваки, но ревность больше не застилала красным глаза. Илин принадлежал мне. И в глубине души я даже была благодарна Саманте за все, что она для него сделала в прошлом. Ты только вчера вышла из -за Лазарета, тебе не место на землях дикой охоты. Сэм даже ухом не повела и, обойдя Илину, словно статую, направилась к рунам. Со мной все в порядке. Спасибо целебному отвару Ирмы! ответила она и демонстративно похлопала себя по бедру месту недавнего ранения. Саманта, это. Только попробуй сказать, что это приказ, и я что-нибудь тебе сломаю. Пригрозила она и с опаской посмотрела на принцессу, которая буквально висела в руках генерала. От радостной бриели осталась лишь оболочка. Ее полностью поглотил нарастающий страх за брата. Дориан неестественно выпрямился рядом со мной, скорее всего, удивившись беспардонной выходке синишаля. Король зло скрипнул зубами но промолчал. Сэм потерла переносицу. «Я была рядом, когда не стало наших отцов, когда погибла твоя мать, и тебе пришлось заморозить деревню. Думаешь, сейчас я останусь в стороне?» Впервые она тепло и по-настоящему улыбнулась, и я не заметила в этой улыбке ни присущего ей стального высокомерия, ни язвительности. Дориан недоумевающе уставился на меня. Я кивнула в подтверждение ее слов. Саманта с сестринской заботой смахнула прилипшей колбу Илины Локон. Ты мой друг? Мой король, черт, ты моя семья! воскликнула она. И я заслужила право идти с тобой до конца, ясно? Габриэль, настрой, пожалуйста, портал на четверых, поддавшись уговором, попросил Илин. А потом, положив руку на плечо Саманты, крепко его сжал и потер большим пальцем. Она победно вздернула нос. «Останусь жив, пересмотрю твое жалование», — проворчал Илин, направляясь к генералу. «Хочешь прибавить мне монет за верную службу?» — крикнула ему вдогонку Саманта. «Нет, врезать вдвое». Она недовольно приоткрыла рот, Мы с Дорианом с удовольствием наблюдали за их перепалкой и едва заметно ухмылялись. «Раз уж мы семья!» Саманта запустила в него сорванный с куста фиолетовый плод, напоминающий сливу. Элин пригнулся, и фрукт, врезавшись в прозрачную стену оранжереи, с неприятным звуком сполз на землю. «Ну, хоть умирать в скуке нам не придется, поиграв бровями, заметил благой принц. «А то я уже успел почувствовать могильный холод». Габриэль повел рукой в сторону рун, и магические камни наполнила водная магия, подсвечивая их синим изнутри. Неожиданно Бриэль вырвалась из его объятий и, чуть не сбив, Саманту поспешила ко мне. «Я люблю тебя, Агни!» У меня сдавило легкие, или эта принцесса так крепко меня обняла. «Ты давно стала для меня сестрой, будь осторожна!» Мы с принцессой были практически одного роста, так что я без труда чмокнула ее в лоб. И я люблю тебя, Бриэль. Обещаю, мы еще встретимся». Генерал пожал руку Дориану и, похлопав Илина по спине, крепко его обнял. «Выпотрешь эту ржавую сволочь, брат. И прошу, постарайся не сдохнуть. Мир Фейри, конечно, без твоего занудства станет лучше, но я буду скучать». Сожжённая пустошь встретила нас с запахом сухой травы и затянутым мрачными тучами небом. Мелкий гравий похрустывал под подошвой сапог, пока мы брели в направлении каньона. Пейзаж двора дикой охоты напоминал пустынную долину, окруженную рядом отвесных скал. Сухой туман таился здесь за каждым поворотом, А уроженцы здешних мест не просто владели магией огня, они могли истончать свет. Поэтому весь двор постоянно жил в нависающей мгле. От едкого запаха гари постоянно хотелось кашлять, и я натянула ворот туники на нос, чтобы хоть немного очистить вдыхаемый воздух от пыли. Илин сочувственно покосился на меня. Конечно, я могла развеять клубившиеся над нами облака мглы, Но это сразу бы послало весточку Александру о нашем приближении. Саманта двигалась впереди, крепко натягивая тетиву лука на случай, если понадобится отразить атаку врага на расстоянии, не прибегая к магии. Рядом с ней вышагивал Дориан, подметая потрескавшуюся по землю черным плащом. Его сила была единственной, которую Александр не сможет почувствовать, пока принц не обрушит ему на голову огненный поток. «Нам еще долго?» — спросила Саманта, быстро покосившись на нас через плечо. «Минуем лес». Элин указал на видневшиеся вдали иссохшие деревья, лишь местами покрытые пожелтевшими листьями. За ним вход в каньон. «Какой план?» — поинтересовалась я у всех сразу. «С Александром невозможно действовать по заранее подготовленной схеме». «Он предугадывает каждый наш вздох. Так что будем импровизировать», — ответил внезапно повеселевший Лин. «И откуда в тебе столько энтузиазма, когда мы отправляемся на верную смерть?» Приглушенно прошипела я через кофту, но спорить не стала. «Даже если король дикой охоты поджидал нас в каньоне, он уже давно продумал все до мелочей, так что кроме удачи, собственной хитрости и сноровки, полагаться нам было не на что». Пару часов спустя мы достигли окраины леса и нырнули внутрь, скрываясь от пыльного ветра. Высокие кустарники, цепляясь за одежду, так и норовили воткнуться в глаз, пока мы не вышли на небольшую, расчищенную от деревьев опушку. «Нужен привал», — объявила Саманта и стянула с лица треугольную повязку, которая до этого прикрывала дыхательные пути. Я последовала ее примеру. Саманта с тихим стоном потёрла свое бедро, и я расслышала недовольный рык Лина у себя над духом. «Лучше дождаться темноты. Да и отдых перед битвой не помешает». Согласился с Самантой принц и устроился на стволе сломанного дерева, свисив длинные ноги. Я приблизилась к нему и, немного попыхтев, залезла рядом. Мне жизненно необходимо было объясниться с Дорианом извиниться за всю причиненную боль. Словно почувствовав это, Элин отстранился и принялся настороженно обходить полянку по кругу, делая вид, что пытается разглядеть в тени деревьев подготовленную Александром засаду. Сэма села на сухую землю и привалилась затылком к высокой хвои, устало закрыв глаза. «Будь здесь враги, они бы уже напали». «Прости меня», — как можно тише произнесла я и сжала руку принца. «Тебе незачем извиняться, Агнес». Так же тихо ответил Дориан. Обхватив за талию, он притянул меня ближе и положил горячую щеку на мою макушку. Но удивление, в этом жесте было больше дружеских эмоций, чем страсти любовника. Поэтому я без зазрения совести прижалась к нему. Невидимая ладонь погладила кожу у меня на затылке, требуя перейти на ментальный диалог. «Слушай, насчет помолвки...» — начал Дуриан, заполняя меня своим низким голосом и неожиданным жаром, когда я положила голову ему на плечо. «Если ты против, я не стану настаивать, но Элин прав. Я смогу защитить тебя и костьми лягу ради твоего благополучия, а окружающие расценят наш брак как укрепление благой власти». Меня накрыло волной его грусти. «И, может, когда-нибудь ты все таки сумеешь ответить мне взаимностью?» Я хотела возразить, сказать, что давно люблю его, но эти чувства несравнимы с всепоглощающей любовью, которую я испытываю к Элину. Но принц и так это знал. И все равно был готов идти на любые жертвы. Я тебя не заслуживаю, Дориан. Я покачала головой и поймала взгляд разноцветных глаз. Ты замечательный. А я стану для тебя обузой, вечно изнывающей от невозможности быть с другим. Это уже мне решать, Зефирка. А пока было бы неплохо выжить и победить Александра. Дориан весело мне подмигнул, как раз в тот момент, когда к нам порывисто развернулся Илин, а светок взлетели перепуганные вороны. В лесу беспокойно. Если это не приспешники огненного короля, то значит на ночную охоту вышли монстры? Нам лучше двигаться, иначе рискуем напороться на стаю Келпи острые скалистые вершины каньона Боли прятались за кучевыми облаками. Запрокинув голову, я недовольно отметила их схожесть со звериными клыками, устремившимися в небо. Но удивление, возле входа в эту своеобразную разъявленную пасть нас никто не поджидал. «Каньон огромен, и как мы найдем Александра?» — возмущённо спросила Саманта. Наложив ледяную стрелу на тетиву, она прицельно брала на мушку каждую шуршащую ветку. Черные скалы тянулись длинной полосой к самому горизонту, а внизу каньон бороздила быстрая пологая река, вдоль берега которой мы осторожно продвигались. Если разведка благого короля не обманывает, то Александр там, где сконцентрирована самая мощная энергия Левии ближе к дну каньона. "Зло", ответил Илин, придержав меня за руку, когда я, как обычно, неуклюже споткнулась о булыжник. Чем дальше мы углублялись внутрь, тем ощутимее становились наброшенные на нашу магию цепи. Энергия левии пропитала здесь каждый миллиметр. Стоило мне провести пальцем по блестящему камню с виду напоминавшему обсидиан, как руку Прострелила молнией. Больше я не экспериментировала. «Твоя мама получила дар легримента от артефактов, созданных здешней демонической магией». Вдруг, вспомнив рассказ набыль сообщила я Дориану. Он как раз заботливо подстраховывал Саманту, которой из-за боли в бедре плохо удавались прыжки по скользким камням. «Замечательно. Но стесняюсь спросить, откуда это известно тебе?» Я не видела лица принца, сосредоточившись на еще одном торчавшем на моем пути булыжнике, но все же уловила его замешательство. Королева Арахнина шептала, пока всячески соблазняла Илина, Ответила я, перескочив на новый плоский камень. Следом за мной ловко приземлился неблагой король. — И как оно, ваше величество? — насмешливо поинтересовался Дориан, перекрикивая шум разбивающиеся оскалы воды. «Волосатое брюшко стимулирует эрогенные участки тела?» Я засмеялась, илин скривился, а Сэм сделала вид, что ее сейчас вырвет прямо на сапоги принца. Русло реки то расширялось, то сужалось до небольшой речушки. Я изрядно промочила ноги, пока мы переправлялись с одного берега на другой. Гуляющий в каньоне порывистый ветер гулко задувал в пещеры. Отражаясь от высоких скал, Он напоминал рёв хищника. К середине пути Элин, уже не стесняясь принца, крепко держал меня за руку, переплетая наши пальцы. Лишь однажды я почувствовала колющий спину жар взгляда Дориана, но он быстро пропал, сменившись тяжелым молчанием между нами. У нас оставались минуты, а может и секунды, перед тем, как Александр попытается уничтожить нас. Глупо было не воспользоваться ими, чтобы насладиться последними прикосновениями любимого. Даже если мы победим, смерть короля дикой охоты не изменит пророчество, а Элин не забудет свое намерение обезопасить меня и свой народ. Поэтому, как бы там ни было, эта ночь действительно станет для нас последней. Что-то просвистело в миллиметре над моей головой, задев торчавшие из кос мелкие волосы. Илин накрыл меня собой, и мы вместе пригнулись. В дерево рядом с нами впилась огненная стрела. Сухой ствол полыхнул, а воздух заполнило приторностью магии и дымом. Мы разом бросились в укрытие под навесную скалу, по дороге уклоняясь от дождя стрел». Дориан повел рукой, и языки пламени на заостренных наконечниках угасли. Еще одна вспышка его силы, и надвигающийся к нам сзади противник встретился с огненным потоком, позволяющим нам подготовиться к новой атаке. Я выхватила кинжал матери из ножен и попыталась разбудить в теле магию. Благую силу словно опоили. Она всколыхнулась, но должного могущества мне не принесла. Огненный запал Дориа на погас и пред нами предстало войско Александра. Десятки солдат, виспертио и монстры левии разных размеров и раз, включая рогатых келпи и еще каких-то странных существ, названия которых я не знала, но их фиолетовые глаза и вздыбленная шерсть с длинными шипами изрядно меня пугали. «Александр где-то рядом». Сделал вывод Илин, не выпуская моей ладони. Его войско здесь, чтобы лишить нас остатка сил и преподнести королю на блюдечке. «Идите!» — вдруг гаркнула Саманта, нацеливая сразу три ледяные стрелы в грудь впереди стоящего огненного фейца. «Найдите мерзавца и положите этому безумию конец. Мы попробуем сдержать войско, насколько получится». Я вознамерилась воспротивиться, искренне считая, что нельзя оставлять Саманту и Дориана одних лицом к лицу сражаться с монстрами и фейри, у которых не только магический, но и численный перевес. Но внезапно Илин поволок меня дальше, отступая от укрывающей нас скалы. Дориан обернулся как раз в тот момент, когда я удивленно округлила глаза, но все же последовала за возлюбленным и прошептал. «Береги себя, Зефирка». Принц резко отвернулся, поскольку на них двинулось войско. В воздух взлетели огненные сферы, ледяные стрелы и виспертио. Быстрее! рявкнул Илин, оттаскивая меня от места сражения. Я сорвалась на бег, следуя за ним, и мы скрылись за виляющим поворотом ущелья. Шум сражения пропитывал тело едкой тревогой. Лязг мечей и громкие крики пронзали каждый камень каньона. Мы бежали вглубь, а сердце, словно калибре в клетке, быстро металось в груди. «Дориан и Сэм смогут за себя постоять», — на бегу выпалил Элин. «Я едва за ним поспевала, перепрыгивая через корни деревьев. Если Александр бросил последнее войско, чтобы изморить нас, то сейчас он, скорее всего, один, и у нас есть шанс обыграть его», — слегка запыхавшись, заверил меня возлюбленный. В легких разгорался пожар, но я не замедлилась ни на мгновение. Если Илин прав, то у нас не оставалось времени на такие мелочи, как колющий от бега бок или мой страх за друзей. Русло реки резко свернуло влево. Мы помчались дальше, улавливая тоненькую вибрацию силы, напоминающую ползающих по руке муравьев, И народное, и до отвращения мерзкое чувство магии Левии. Илин взмахом руки призвал ледяные клинки, когда мы вошли в еще один резкий поворот, и, обогнув несколько отдельно стоящих деревьев, вбежали на небольшой, расчищенной от растительности участок. Воздух сразу накалился. Подняв голову, я увидела на вершине скалы петляющие черные тени. Наверху я указала на выступающий край. Илин проследил за моим взглядом и молча кивнул на утёс. Лезть по отвесной скале было не из самых приятных занятий, тем более с моим провальным равновесием. Илин помогал мне подтягиваться. Врезая ледяные клинки в камень, он создавал что-то наподобие креплений, за которые можно ухватиться. Мы достигли первого склона. Возлюбленный ловко перескочил с утёса на утёс и протянул мне ладонь. Я повторила его действие, но пошатнувшись, Возле края замахала руками. Если бы Илин меня не придерживал, я бы камнем сорвалась с пятнадцатиметровой высоты. Туда стоило просто посмотреть, и в глазах мгновенно поплыла. «Осторожнее, любовь моя. Если ты разобьешься, не добравшись до Александра, боюсь, я уже не смогу сражаться». Шепнул мне на ухо Илин и скользнул по моему виску кончиком носа. Даже сейчас, на пороге смертельной опасности, его близость всё равно пьянила, как самое выдержанное вино. «Боишься не справиться без моего острого язычка?» — состроила я гримасу, стараясь немного снизить градус напряжения пред битвой. «Боюсь, что я незамедлительно последую за тобой». Не поддавшись моему напускному веселью, ответил Илин и заглянул мне в глаза, словно силился рассмотреть там душу. «Если я попрошу бежать или прятаться, ты уйдешь? «Ни за что! Я не брошу тебя одного с Александром!» Честно призналась я. Элин зажал мое лицо между ледяных ладоней. «Говорят, любовь ослабляет дух воина». Ветер растрепал белёсые пряди, когда Элин нагнулся ко мне, чтобы мимолетно коснуться моих губ своими. Но это не так. Любовь придает нам сил, даже когда вокруг царит хаос. Возлюбленный повел рукой, и парящий в воздухе пепел вдруг покрылся инеем, а нам на голову вместо черной пыли стали опускаться снежинки. Пусть каньон блокирует большую часть моей неблагой магии, но благодаря тебе я всё еще могу сражаться. «И знаю, за что борюсь». Илин нежно провел большим пальцем по моей щеке и, подпрыгнув, подтянулся на новый выступ. Я сделала то же самое, хотя мне и не хватало роста, но моя сила все же не уснула вечным сном. Да, я не могла расколоть воздух или обрушить ураган, но все же поток ветра меня подтолкнул, и я с легкостью очутилась на самой вершине. Конечно же, появление снега оповестило Александра о нашем прибытии. Верх каньона заканчивался длинной скалой и пещерой, уходящей в вглубь каменных стен. Рядом с входом в черную бездну стоял Александр и протягивал руки к тьме. По его израненным запястьям ползли тени, как черные жгуты, впиваясь под кожу. Оставшись без посоха волхвов, Тиран выкачивал недостающую магию из демонического мира, взамен пропуская монстров в свои владения. Рядом с ним топтался до боли знакомый зимний Фейтс, только вот его светлые волосы стали значительно короче. «Итан?» В голосе Элина звучало столько надрыва, словно он только что проглотил стекло. Бывший военный дипломат не ответил. Продолжая стоять, и выдавать Александру камни из какой-то загадочной коробки. «Ах да, забыл, что вы знакомы!» Даже не повернувшись к нам, протянул огненный король. «Забавно вышло! Твой так называемый друг уже половина столетия верно служит мне!» И хитство так и сочилось из уст тирана. Я сжал кулаки до боли, впиваясь в рукоять кинжала. Все внутри требовало броситься к Этону и разодрать ему лицо за то, что так поступил с неблагой свитой, принявшей его и считавшей своей семьей. «Ты чертов выродок!» — выпалила я, не успев придержать язык за зубами. Мой ненавистный взор заживо пожирал нахального фейца, который невозмутимо отвечал мне тем же. «И благая принцесса здесь! Какой сюрприз!» Александр вдруг развернулся, И не успела я пискнуть, как Элин завел меня себе за спину, нацелив на тирана ледяной меч. Уцелевший глаз Александра стал полностью чёрным, заволоченным непроглядной тьмой. Нет, это была больше, чем тьма. В нём будто что-то плескалось, грозясь вырваться наружу. Меня неожиданно замутило, и внизу живота стало пусто. — Жаль твоего братца. Неожиданно заметил огненный король и тяжело вздохнул. «У меня на него имелись другие планы». Он покосился настоящий у входа в пещеру посох волхвов из кривого дерева. Большой округлый шар больше не сиял, а правая его часть пошла трещинами. «Но нужно отдать Артуру должное. Он — единственная проблема, которую я не учел и пришлось в попыхах перестраивать планы. От упоминания брата меня скрутило сильнее. Я чувствовала, что готова кинуться вперед и разбить рыжую головенку о ближайший валун, но Александр нещадно продолжал. «Твоя мать, конечно, спасибо мне не скажет, но на что не пойдешь ради великих целей?» «Моя мать?» Пронеслось у меня в мыслях, когда Александр зло сверкнул заострёнными резцами в мою сторону. «Что ты несешь, помешанный?» Я попробовала выглянуть из-за плеча Элина, но он мне не позволил. Александр громко хохотнул, и пещера за его спиной поглотила этот звук, словно живая. «Про родители. Ведь ни ты, ни Маркус так до сих пор не догадались, да?» «О чем ты?» С трудом выдавила я усмиряющий кочущий нервы страх. Александр мотнул головой, и длинные красно-рыжие волосы хлестнули его по лицу. «Неважно. все равно ты скоро с ней встретишься, поскольку больше не нужна мне живой». Его быстрый взгляд припал к посоху и также молниеносно вернулся к разгневанному Илину. «Зря ты ее сюда притащил, хотя мне это на руку». «Не придется выманивать принцессу из замка ее назойливого папаши». Щелчок его пальцев зажёг огонь по периметру утёса, загоняя нас в ловушку. «Отступить нам теперь точно не удастся». «Мы так и будем чесать языками, а то у меня дел по горло. И самое главное — всыпать по первое число твоему сынишке, который в мое отсутствие греет свой кичливый зад на моем троне». Поддел Илин и его мышцы окаменели, готовясь к битве. Больше ничего не потребовалось. Огонь, который до этого смирно покачивался по периметру утёса, стеной набросился на нас. Я вскрикнула, но, быстро отреагировав, закрыла нас с Элином щитом из уплотнившегося воздуха. Под моим прикрытием неблагой король бросился на Александра. Тиран со свистом поднял длинный меч и встретил его удар ответным выпадом. Округа круга загудела от столкновения льда и железа. Я возвала к магии, которая тоже вела борьбу с оковами каньона и ударила новым порывом ветра, потушив несколько огненных всполохов. Итан стоял недвижимо, видимо, дожидался приказа. Не успела я обдумать это предположение, как он резко развернулся и направился ко мне. Я пригнулась, уклоняясь от выстрела мелкими ледяными осколками. Призванная мной лоза обвелась вокруг его щиколоток и дернула назад. Это отвлекло Фейца. Он пошатнулся, но не упал. И тогда я послала в него ветреный удар, все же сбив на высохшую землю. Взор нашел Элина. Он кружил в смертельном танце с Александром. Оба короля были настолько быстрыми, что превратились в размытое пятно белого, синего и красного. Я только улавливала звуки ударов, и от одного мягкого и хлюпающего, во мне что-то перевернулось. Итан быстро вскочил, и наши взгляды на долю секунды пересеклись. Я ожидала увидеть всю ту же ненависть, ярость, жажду мести, плескавшуюся у него в глазах, но ничего подобного не заметила. Вместо этого они сочились убийственной тоской и мольбой о прощении. «Какого?» — подумала я и метнулась к нему. Хватит, он столько лет водил всех за нос, что и сейчас наверняка использует свой излюбленный прием притворства. Я вскочила на высокий камень и прыгнула на него сверху, занося кинжал. Мою атаку парировали железным клинком. Итан был так же высок, как и Илин, так что я едва дышала ему в грудь. Но с таким ростом у меня имелось одно очень важное преимущество — юркость. Поднырнув ему под руку, я взмахнула клинком и зацепила ребро. Итан охнул и прижал ладонь к кровоточащему порезу, а я вновь ринулась в нападение, но в этот раз мне повезло меньше. Фейц успел схватить меня за доспехи и крутануть. Легкая подножка, и я полетела на землю. Предупреждающий рык Лина оглушил меня. Боковым зрением я увидела, как их схватка с Александром замедлилась, а в следующее мгновение меня пронзил неописуемый ужас. Плечо возлюбленного украшал длинный порез с рваными краями. Кровь быстро пропитывала рукав, делая синюю ткань черной, и стекала вниз к мечу. Убедившись, что я не ранена, Илин вновь напал на Александра, используя ледяной щит и клинок, который сплошь покрывала его же кровь. Я подскочила но тут же повалилась назад. Итан успел вцепиться мне в косу, и мы покатились. Он оказался сверху. Мелкие камешки больно упирались в спину, пока он пытался схватить мои запястья и прижать к земле. Белые розы расцвели в воздухе, а их острые шипы впились Итану в лицо. Он вскрикнул, но меня не выпустил. «Агнес». Как можно тише прошептал Итан, и что-то в его тоне заставило меня повременить с ударом коленом ему в пах. «Убирайся отсюда!» — сквозь зубы прошипел он. «Пока Элина отвлекает Александра, у тебя есть возможность спастись». Вот чего я от себя не ожидала, так это того, что я плюну ему в лицо. Итан, поморщившись, зло встряхнул головой и до боли сдавил мне руки. «Ты чертов предатель, грязный изменщик!» Из меня вырывалось все, что накипело при виде его беспородной рожи. «Ты хоть знаешь, сколько неблагих Фейри погибло при завоевании Араклеона? А сколько погибнет, когда Александр придет к Всевластию?» — орал я, перекрикивая шум крови в ушах. «Ты не понимаешь...» — негромко простонал Итан, как будто все это было ему неприятно, и не его клинок упирался мне в бок. «Ты прав, не понимаю. Я бы не смогла жить, зная, что из-за меня страдают другие...» Ядовито заметила я. Даже с королевским титулом, которого тебе все равно не видать, как собственных ушей, Саманта никогда не примет тебя. Ты отщепенец, даже сапог ее не достоин. Итан болезненно скривился и моргнул. Мне этого хватило, чтобы сжать руку и выбить воздух из его легких. Он закашлялся, и я все же двинула ему ногой в живот. Хватка на моих запястьях ослабла. Я оттолкнула его и, перекатившись, встала. Из облака огня и снега вышел Александр. Его лицо было перепачкано алым, а на щеках появились новые шрамы. Он повел рукой, и тьма обступила Элина. Я вскрикнула и, сосредоточившись на угольке силы, обрушила шквальный порыв, чтобы развеять тьму. Александр метнул в меня убийственный взгляд и прошептал одними губами. «Сука!» Итан, тяжело дыша, поднялся но я уже неслась на подмогу к Илину. Возлюбленный быстро терял кровь, но стоял ровно. Я могла излечить его, стоит только коснуться. Меня отбросило в стену с такой силой, что затрещали кости. Сползая по камню на колени, я даже не сразу пришла в себя. Александр не мог меня ударить, не поплатившись жизнью. Итан скорее бы заморозил или пронзил сердце льдом, но это магия. Я с трудом подняла взгляд как раз вовремя, чтобы откатиться от когтистой лапы вышедшего из пещеры демона. Существо напоминало огромного медведя с алым мехом. Еще один удар, и контуженная голова не успела отреагировать, и огромный коготь вспорол мне предплечье. Я завизжала, и на монстра кинулся Итан, вонзив ему ледяной клинок в загривок. Это спасло меня. Покачиваясь, я встала на ноги. Ирин нашел меня взглядом, я кивнула, и он приморозил к полу Александра. Однако пламя быстро поглотило лед, и возлюбленный напоролся на его всполохе. Правда, уклонившись вправо, успел спрятаться за валун. Демон зарычался, трясая склон, и мелкие камешки посыпались мне на голову. Итон безостановочно наносил ему удары, но монстр послал новую волну силы и его отбросило на добрых пару метров. Медведь развернулся ко мне, из его пасти вырвалось пламя. Я ударила ветреным вихрем, и жар опалил мне щеки, но огонь погас, оставив только облако дыма. Монстр наступал на меня, загоняя в угол. Позвать на помощь Илина было невозможно, ведь отвлеки я его хоть на мгновение, и Александр не упустит возможности расправы. Я сконцентрировалась на отголосках магии, собрала ее в кулак и выплеснула силу на демона. Удар шипов и уплотненного воздуха врезался в медведя, Его опрокинуло на спину. Внезапно отошедший от столкновения с камнем, Итан бросился на монстра сверху и вспорол тому глотку. Александр громко захохотал. «Эх, Итан, сколько уже можно метаться! Сделка твоего отца все равно делает тебя моим рабом, так что можешь не выслуживаться перед благой шлюхой!» От услышанного мое сердце сдавило тисками. Итан был обречен стать предателем. Несчастный Фейтс вовсе не желал вреда Илину или своим друзьям, у него просто не осталось выбора. Возлюбленный крутанулся с клинком в руках, едва не вонзив его Александру в живот, но тот блокировал атаку и, выпустив огненный залп, перехватил инициативу. Илин пропустил следующий выпад, и меч Александра резанул его бедро. Я задохнулась, быстро соображая, чем могу помочь, но неблагой король справился самостоятельно. Отвлекая Александра ледяными кольями, он шустро обошел его сзади и ударил ногой в подколенную ямку. Тиран упал. А Илин, не мешкая, ни мгновение сдавил локтем его горло, применил удушающий захват. Я застыла в ожидании. Удар! Один маленький удар, и Александр — покойник. Только вот он шустро извлек из кармана черную пыль, похожую на стертый камень, и, запрокинув голову, дунул ее в лицо Элина. Возлюбленный зашелся в приступе кашля и выпустил в шею Александра, а потом попятился и выронил меч, схватившись за лицо. Ужас, до этого сковывающий сердце, обуял каждый орган. Именно об этом дыме, который дурманил разум и упоминал Арчибальд в воспоминаниях Элина, когда рассказывал о том, что его мама покончила с собой. Александр медленно встал с колен, отряхнув измятую алую форму. Его черный глаз зацепился за меня, застывшую от шока посреди утёса, а потом обжёг Итана. Все еще нависающего над тушей демона. Поиграли и хватит, заключил Александр и сложил меч в ножны, словно уже победил. Я с ужасом наблюдала, как в лице Илина что-то меняется, оторвав от него руки, возлюбленный широко распахнул веки. Казалось, из него вынули душу. Глаза стекленели и невидяще смотрели сквозь меня, и лишь быстрыми вспышками в них мелькал Илин но его власть над телом быстро угасала. Огненный король двинулся к входу в пещеру, разминая плечи. «Видишь ли, дорогая Агнес, если раньше для уничтожения барьера мне требовалась кровь всех правителей, то благодаря стараниям твоего вонючего братца этот способ потерял смысл». Огненный король повел рукой, и тени из пещеры вновь потянулись к нему, как кривые пальцы смерти, вонзаясь под кожу. «Разрушить барьер можно и с помощью магии Левии, а потому не нужно терпеть ваше присутствие. Так что без обид, но ты должна сдохнуть, хоть я изначально планировал подарить тебя своему сыну. У вас с Себастьяным...» Получилось бы весьма могущественное потомство. Меня передёрнуло от одной только мысли, что сын Александра притронется к моему телу. «Я не могу расправиться с тобой. Никто из огненных фейри не может, а у Итана кишка тонка». Тиран развернулся и направил на Итана поток тьмы. Тот, подобно лосос, схватил его за шею и притянул к огненному королю. Фейц упал на колени, прикованный черными щупальцами к скале. Я попятилась, но обрыв позади меня все еще полыхал, не позволяя сбежать, а для скачка в лимбо не хватало магии. «Убей ее! скомандовал огненный король так громогласно, что затрещали скалы. Но кому? Я мельком осмотрелась. Из пещеры так никто и не появился, а Итан продолжал безуспешно бороться с тенями, которые удерживали его у ног тирана. Неожиданно Илин двинулся в мою сторону, а Александр рассмеялся, как смеются маньяки в фильмах ужасов Басиста и с подвыванием. Интересно, как долго проживет бедняга-неблагой король, когда придет в себя? И узнает, что собственноручно лишил себя той единственной, которую даровали ему великие прародители Фейри? Кровь ударила в голову. Ноги затряслись, когда я осознала, что моим палачом отныне выступает возлюбленный, чей разум затуманен и беспрекословно подчинен Александру. «Борись!» — крикнула я Илину, но он не слышал. Щелчок, и в его руке снова засиял ледяной меч, который он со скрежетом тащил по земле прямиком ко мне. В голове все еще гудело от удара о камень, а плечо кровоточило, но адреналин, Взбудоражил кровь, и я побежала, уворачиваясь от нацеленных в меня ледяных клинков. Взмах руки, и пробившиеся через скалу корни деревьев схватили Илина за ноги. Резкое движение пальцев, и цепкие ветви замерзли, а через мгновение он разрубил их мечом, высвобождаясь. Он приближался слишком быстро, а я отступала. Напасть или серьезно ранить Илины я не могла. Мне осталось только одно — обороняться. «Дориан!» — взмолилась я про себя, попробовав позвать на подмогу. До этого нашу внутреннюю связь мог поддерживать только принц, поэтому я, не зная, чего именно жду от мысленной просьбы, опять бросилась на утек от очередной порции ледяных осколков. Ногу резануло. Даже не опуская взгляда, я догадалась, что один из осколков нашел свою цель. «Дориан, ты нужен мне!» Вновь попыталась я, но ответа не последовало. А вдруг его убили? Меня едва не парализовала эта мысль, и я быстро ее отогнала. Не время было позволять эмоциям брать над собой верх. Мне как никогда требовался холодный разум. Элин вильнул, и я спряталась за валун, спасший мою голову от смертельного удара мечом. Александр, как ни в чем не бывало, продолжал впитывать в себя скверну Левии, лишь краем глаза наблюдая за атакой Элина и моими стараниями не умереть от рук возлюбленного. Меч снова просвистел у меня над головой, и на этот раз я оступилась. Секундное замешательство стало для меня решающим. Илин подался вперед и силой прижал меня к скале, выбив воздух из легких. Лезвие меча царапнуло нежную кожу у меня под подбородком, там, где начиналась шея. Страх запульсировал в венах, отголоски сдерживаемой магии выплеснулись наружу, но я сдержала порыв ветра, который мог случайно сбросить Илина с утеса. Рука возлюбленного напряглась, и по шее заструилась кровь. От недавних воспоминаний о распоротом горле меня заколотила. Илина, это же я! Прошу!» Я изо всех сил старалась поймать взор его затухших глаз — Возлюбленный вжался в меня всем телом, и я расслышала победный смех Александра. Вот так просто. Ему даже не придется нас убивать. За него всю грязную работу сделают наши чувства. Я умру, а Элина, осознав, что натворил, без раздумий отправится следом, как он всегда и говорил. Горячие капли обожгли щеки, и слезы смешивались с кровью у меня на шее, падая вниз с подбородка, Они разбивались о пыльную скалу. Илин задрожал. В помутневшем взгляде на считанный миг вспыхнуло узнавание. Он мучительно скривился, сились, отдернуть меч, но дым снова окутал ледяную радужку. Артефакты Левии оказались слишком сильны даже для него. Тем более сейчас. С блокированной магией и тяжело раненый он превратился в игрушку в руках Александра. «Агнес...» Сквозь зубы прошипел он, видя внутри себя борьбу с галлюцинациями. В пещере Арахни я уже находилась под влиянием похожей силы и знала, как тяжело отличить навеянное от реальности. «Любимый!» — захныкала я, видя, как ему больно. Однако эта боль не таилась в теле. Она съедала его сердце и душу. Твёрдая грудь Элина вдавилась в меня еще сильнее. Я ощутила каждый его мускул и стиснула зубы. Свободной от кинжала рукой я потянулась к его скуле. Стоило прикоснуться к холодной коже под шрамом, и ножим лезвия усилился. Почувствовав, как рвутся сухожилия, я невольно вскрикнула, но руку не убрала. По моим пальцам покатились слезы. Его ледяные слезы. Элин смотрел мне в глаза. Он боролся, но проигрывал древний, как сам ад магии. Еще один слой, теперь мышцы. Боль затмевала взор, но я не прекращала зрительный контакт, словно могла помочь ему держаться. Илин! вновь попыталась я воззвать к нему, и черная дымка на секунду пропала. «Убей меня!» — взревел возлюбленный. «Умоляю, Агнес!» Его голос сорвался вниз, как камень с утёса, а мое сердце замерло вместе с целым миром. «Не заставляй меня видеть, как я забираю твою жизнь. Я... Пожалуйста!» Металлический вкус крови наполнил мой рот. острие меча проткнула артерию. Я вжала кинжал в грудь лина и разрыдалась. Вот он, миг пророчества. Если умру я, погибнет и он. А Александр получит то, к чему всегда и стремился. Полный контроль над волшебной страной. «Агнес!» — Дориан кричал откуда-то снизу. Я слышала, как трескается скала под его клинком. «Жив!» Только и пронеслось у меня в голове. Про родители, он жив. Чего нельзя было сказать обо мне, балансирующей на тоненькой ниточке. «Дорогая», — снова взмолился Элин. «Одно его движение, и я умру быстрее, чем принц доберется до вершины утеса и попробует его остановить». Кровь хлынула в легкие. Илин сдерживал себя из последних сил. «Если ты любишь меня, прошу». Кинжал, выхваченный из ножен, вспорхнул вверх. Как тогда, на ледяном мосту. Но на этот раз он не был нацелен лину в лицо, желая отпугнуть и оставить метку предательства. Клинок прорубил ледяную кольчугу на груди, затем вонзился глубже, вспарывая кости. Я закричала, но не из-за собственной раны. Хотя нет, я кричала, потому что внутри меня умирала душа, разрываясь на мелкие кусочки. Упор и оружие, минуя ребра, вошло во что-то мягкое. Тело Элины начало ослабевать. Твердый захват сменился легким касанием, Темная дымка в глазах растворилась. Он смотрел на меня с таким обожанием и состраданием, словно я подарила ему всю себя без остатка. А потом глаза закатились, и тело возлюбленного завалилось набок, глухо упав в пыль. Мои рыдания подхватывал ветер, разнося их высоко над каньоном. Мне казалось, что вокруг меня плачет вселенная, пока я падаю и падаю куда-то вниз. Ноги подкосились. Я хотела лечь и умереть рядом с Илином, но сквозь слезы я все еще видела спину Александра. И тут землю сотрясла дрожь. Не удержавшись, я схватилась за ближайший валун. Вырвавшись прямо из пещеры, в небо ударил черный столб. Меня оглушило. Александр поднял руки, и черная мгла начала расползаться по небесному куполу барьерных чар, пожирая его, как саранча. Огненная стена погасла, но утёс, подтянувшись, взобрался Дориан. Чёрный плащ хлистал его по спине, развиваясь от сильного ветра, вызванного магическим столбом. Всю форму принца покрывала кровь, но серьезных ран я на нем не заметила. Ледяной клинок впился в скалу рядом с его ботинком. И на утёсе показалась Саманта. Немного прихрамывая, она встала рядом с принцем. Ее глаза полнил ужас от увиденного. Александр с выпуклыми чёрными венами на лице, возносивший демоническую грязь к небу, и я, схватившаяся за высокий камень, чтобы не упасть рядом с Элином, тело которого до сих пор лежало у моих ног. Саманта закричала, разглядев его сердце рукоять моего смертельного для Фейри кинжала. Дориан схватил ее за плечи и прижал к себе, не позволяя броситься через утёс к неблагому королю. Демоническая сила тенями петляла по всей скале, и интуиция подсказывала мне, что стоит до них дотронуться и нам точно не сдобровать. Александра, отвлеки его!» Едва слышно пропищала я, указывая на врага, и Дориан кивнул. Отпустив Саманту, он перепрыгнул через теневые щупальца и, со свистом обнажив меч, устремился к огненному королю. Резко выдохнув, Саманта взяла себя в руки. Она, не стесняясь, плакала, глядя в упор на меня. Наверное, я смотрелась до безобразия жалко, напоминая мертвеца, сердце которого перестало биться вместе с сердцем любимого. Александр наконец-то удосужился развернуться — Теперь, подпитываемый силой Левии, он чувствовал себя непобедимым. Нам необходимо было остановить разрушение барьеры. Элин отдал жизнь за спасение волшебной страны, а если огненный король воплотит в реальность свои темные желания, она сгинет под его гнетом. Я сделала шаг к тирану. Такое простое движение, но как тяжело оно мне далось. Пророчество гласило, что смерть неблагого короля от моей руки послужит концом для всего мира Фейри. А уж это я никак не могла допустить. Заглушив себе все эмоции, я нагнулась и выдернула кинжал из груди возлюбленного. Такой боли я не испытывала никогда. Я словно купалась в кислоте, а на мои плечи разом обрушились все страдания мира. Кровь Элины испачкала пальцы. Я старалась не думать об этом, ведь стоило поддаться этой муке, и все закончится. Я погибну и подведу все, ради чего сражались брат и любимый. Дориан атаковал огненным залпом, отвлекая Александра от удержания столба тьмы. Оглушающий низкий рев прекратился. Король дикой охоты повел рукой, уводя пламя в бок. Саманта, преодолев все виляющие тени, бросилась на него с ледяными кинжалами, но Александр без особых усилий вспышкой магии едва не сбросил ее с утеса. Его сила преобразилась, став похожей на чары демонического медведя, и теперь он мог применять телекинез. «Сэм!» — взволнованно выкрикнул принц, но Саманта ухватилась за край обрыва, ловко подтянулась и вскочила обратно. Странный звон заполнил тело. Агония, что бушевала в венах, набросилась на цепи каньона. Она рвала их и металла как смерть Илина, уничтожая каждую крупицу, что сдерживала и народная сила. «Саманта, освободи Итана!» — белела я. До этого Сэм словно не замечала его или старалась не замечать. «Он на нашей стороне!» Дориан бился с Александром в смертельной схватке, оба пытались поджечь друг друга огнем. Благой принц практически не применял силу древа, зная, что каньон не позволит разыграться ей в полную мощь, а вот пламя, оно было порождено этими землями. Сэм засомневалась, но все-таки решила внять моим словам. Повела рукой и, заморозив себе путь к итану, скользнула по льду, быстро до него добравшись, взмах клинками, и тени отпустили фейца. Он высвободился и, вскочив с колен, начал искать возле пещеры странную коробку с камнями. Саманта поспешила на помощь Дориану. И вот уже вдвоем они осаждали Александра, а я. Собиралась силами, пробуждая в себе весь гнев и боль от потери любимых, вспоминая все, что разрушало меня долгие годы в мире смертных. Ярость росла, такая безудержная, что я чувствовала, как гонимая моей страстью благая магия берет верх над Левией. Я была жизнью. Демонический мир олицетворял смерть. И сегодня ей больше не победить. Огненные удары и угарный дым перекликались с ледяными всполохами Саманты. Дориан и Сэм работали так слаженно, что я невольно задумалась, а не получится ли из них идеальная пара. Принц делал выпад, фейка подстраховывала. Саманта шла в атаку, Дориан усиливал ее удар. Итан достал из коробки овальный зеленый камень, и пока Александр бился не на жизнь, а на смерть, с размаху бросил его во тьму пещеры. Мрак разверся и начал колыхаться, словно живой, а вены тирана резко побледнели. «Этот артефакт способен сдерживать любую магию, даже Левии, но лишь пару мгновений!» — заорал Итан, стараясь сквозь лязг мечей донести до меня свою мысль. «В сторону!» — скомандовала я всем сразу. «Живо!» Во мне нарастала сила по мере того, как в памяти вспыхивали картинки. Вот я обаюкаю тело матери в гостиной старого дома. Вот узнаю, что ее убийца тот, кому я подарила сердце. Вот в последний раз вспыхивают жизнью глаза моего брата. А вот слезы Элина по дочери, которой у нас никогда уже не будет. Дориан и Саманта послушно отскочили. Даже Итан укрылся за высоким камнем, оставляя меня один на один с раскрасневшимся от злости Александром. Его волосы растрепались, а лицо заливало кровь. Оставшись без демонической поддержки, он все еще был смертельно опасен, но не убийственнее меня. Тебе конец, только и прошептала я, заглядывая прямо в темно-карий глаз, в котором теперь не клубился мрак скверны. Но я милосердна. Твоя смерть будет быстрой. Александр хотел бы скомерно хохотнуть, но я не позволила, выплеснув всю свою мощь. Сила благих прародителей сбросила с себя оковы и вырвалась из моей руки, взорвав воздух. Я расслышала вскрик Саманты, когда Дориан схватил ее за запястье и, закрыв собой, утащил под ближайший валун. Зрачок Александра расширился, когда тысячи осколков уставились на него, готовые превратить тело огненного короля в решето. «Невозможно!» Задохнувшись, прошептал он: "Каньон сдерживает силу и надворных фейри. Для любви нет ничего невозможного", ответила я, и расколотый в воздух вонзился в Александра со всех сторон. Из его рук, лица, груди брызнула кровь. Он охнул и покачнувшись, стал заваливаться назад, но подлетев к тирану, я снесла его голову кинжалом прежде, чем обмякшее тело коснулось земли. С голхим звуком Оно покатилось прочь, подняв воздух клубы пыли. Сила всё еще бушевала во мне. Я выпустила ее наружу огромным смерчем, который, как и демонический столб, ударил в небо, восстанавливая нарушенные Александром барьерные чары. Через пару долгих минут я стала исчерпывать себя, и когда купол снова засиял, а дыра в нем затянулась, потеряла сознание.